Вернее, читал в газетах и в книжках читал. Красивая байка в стиле Союза Девяти или Тайного Мирового Правительства. Людям хочет своих доморощенных Робин Гудов. Вот и выдумывают сказочки про белую бригаду. Фольклор, народное творчество. Но сами посудите, разве... Понятно, перебил Мазуру карикатурный человек. А с кем из своих сослуживцев вы сейчас поддерживаете контакт? — А вот тут вы вторгаетесь, как говорится, в область не своей компетенции. — Я, конечно, в отставке и все такое прочее, но некоторые подписки сроков давности не имеют. И, несмотря на горячие желания оказать вам всемирную помощь, вынужден предложенную тему отклонить. — Тяжело с вами, — покачал головой собеседник Мазру. — А на что вы рассчитывали, позвольте узнать. — Вы утверждаете, что многое обо мне знаете. Как неужели вы надеетесь, что я на старости лет раскис, как залежавшийся помидор? Если только пальцем надавить, как потеку. Ни за что не поверю в такую вашу наивность. Тогда зачем вы устроили этот цирк с похищением и допросом? Человек-винтик улыбнулся так широко и приветливо, словно Мазур только что пообещал ему повышение в звании. Вы мне не поверите, Кирилло Степанович, — — доверительно сказал он. — Но лично я ни на что не рассчитывал. И вопросы вам я задавал исключительно ради того, чтобы выслушать ваши ответы, каким бы они ни были. А цирк с похищением, как вы выразиться, был устроен по велению вышестоящего начальства. И исключительно ради того, чтобы задумались, как дальше жить. Вот вы придете сегодня домой, походите по дому окиньте взглядом нажитое непосильным трудом добро, поужинайте в семейном кругу, и, закурив вечернюю сигару, предадитесь непростым раздумьем. Можете даже посоветоваться с женой, мол, нравится ли тебе, дорогая моя, уют нашего домашнего очага, урчание моторов трех наших машин и крепость такого прочного с виду нашего домика пряника. И как ты посмотришь, дорогая, если мы вдруг в одночасье всего этого лишимся? И вот когда мы во второй раз вас призовем, Кирилл Свет Степанович, то меня будут устраивать только честные ответы в вашем исполнении, и никак иначе. — Ну и сволочь ты, мужик! — вежливо сказал Мазур. — Служба такая! Ничто же сумняшес развел руками человечка. — Можно подумать, ты всегда был любезен. И обходителен, как Санта-Клаус, и раздавал всем исключительно пряники и подарки. И не ни чтобы кого-нибудь тронуть хоть пальчиком. Он нажал кнопку под столом. Диспут считаю закрытым. Вас проводят. Простите, что не приношу свои глубочайшие извинения. Мне от чего то кажется, что вы не очень-то нуждаетесь в моих извинениях. Дверь распахнулась, вошел мордоворот в сером костюме. в столу двери. Мазур, не прощаясь, поднялся, шагнул к выходу. — И вот еще что скажу вам напоследок, — донесся сзади голос человека Винтика. — Ну? — Мазур обернулся. Честно говоря, он расслабился. Решил, что все и в самом деле закончилось. Непозволительная глупость, ежели откровенно. А то, что еще ничего не закончилось, он сообразил, когда лишь почувствовал легкий укол в правое плечо. Еще успел повернуться, успел мутнеющим взглядом разглядеть, как мордоворот в сером костюме выдирает из его плеча опорожнённый шприц. А потом тело налилось свинцовой тяжестью, ноги подкосились, и мир вокруг погас мгновенно, будто повернули выключательно. Сперва он услышал звяканье, какое издает металлический предмет. Допустим, скальпик или щипчики, когда их опускают в металлическую ванночку. Вслед за слухом вернулись и остальные чувства. Мазур ощутил, что он лежит на чем-то прохладном, а ноги и руки надежно прихвачены ремнями. Чуть выше лохтевого сгиба правой руки имелось дополнительное неудобство. В Артур стоял горький привкус растягшийся по глотке и небу. Он открыл глаза, и точно над ним склонился человек, в котором Мазур признал своего недавнего собеседника. И настолько добродушным, где даже детским было выражение его лица, что невольно на ум опять пришли карикатурные персонажи. Правда, над головой у человека Винтика нимбом зависло, похожее на подсолнух, соцветия ламп сейчас погашенных, какие украшают операционные кабинеты. И сие обстоятельства напрочь отбивало желание мило улыбнуться старому знакомому. Мазур скосил глаза вправо и увидел стойку капельницы, закрепленной наверху пластиковой бутылью емкостью граммов на триста. Желтая гибкая трубка, по которой вниз сбегала жидкость, оканчивалась металлической иглой, воткнутой Мазуру в вену. Картина, прямо скажем, безрадостная. Вряд ли вводимый ему препарат являлся безобидной глюкозой или полезными для жизни витаминчиками. Есть кое-какие соображения, что это может быть на самом деле. Вдобавок на средний палец правой руки Мазура была надета прищепка, от которой куда-то тянулся синий-белый провод. И случайно где-то рядом слышалось характерное монотонное гудение аппаратуры.